Глава шестая. Неприятности по-королевски. Расходились молча. Я, потрясенная и новостями, и в большей мере поцелуем, сбежала чуть ли не самой первой. Сяль пытался меня удержать, поговорить, но магия помогла. Открыла портал, в который я мгновенно юркнула. Вышла в лаборатории Лага и села на ближайший табурет. Инспекция нашла столько нарушений, Да оно и неудивительно. Здесь никто не ограничивал студентов, позволял им творить и вытворять все, что хочется. Вспомнить хотя бы того паренька с материей рога, где бы ему еще позволили ставить такие эксперименты. Мои учителя уж точно были бы против. Пространство рядом забурлило, портальная магия искала выход. На всякий случай я потянулась к волшебной палочке, вскочила но почти сразу расслабилась, когда в образовавшееся окно портала ввалился лак. — О, ты тут? — обрадовался он. — А я гостя привел. Испуганно села обратно, вспомнив, за кем он уходил. флейвель грозный голос отца не предвещал ничего хорошего. — Папа почему-то ожидала, что следом за ним придет и мама, но портал закрылся, чем принес мне небывалое облегчение. Маминых слез я бы точно не выдержала. Она непременно расплакалась бы, я знаю. «Флаевель, как тебе не стыдно?» Тут же начал разнос папа. «Ты сбежала. Мы с матерью волновались, переживали. А все это время ты прохлаждалась в академии. Ты хоть понимаешь, что я поднял на ноги всех латников? Дома творилось нечто невообразимое. Я созвал лучших магов королевства, чтобы тебя найти». И знаешь, что они мне ответили? Что ты там, где защита столь же сильна, как и в нашем фамильном дворце. Как ты думаешь, что пришло мне в голову?» Я с ужасом посмотрела на папу. Зная его характер, он мог предположить все, что угодно. Но один вариант был самым вероятным. «В случае неприятности на кого вы подумаете первым?» «На своего врага». «А кто наш враг?» «На Энгеле». «Только не говори, что ты развязал войну». «Флаевель, брось! Я не человек, чтобы творить такое!» Но я видела, что папа смутился. Я обратился к королю. «К Ситарскому?» «А к какому еще?» Раздраженно бросил он и посмотрел на Лага. «Ничего не расскажу». Поднял руки вверх маг. «Но вы продолжайте. Жуть, как интересно!» Уже собралась попросить мага выйти. Все же тут несколько деликатный разговор намечается. Но передумала в случае чего у меня будет свидетель, который не позволит свершиться страшному. Хоть королям и не положено наказывать отпрысков ремнем, но сердце чувствует, что все может очень плохо закончиться. А вот папа остался недоволен. Он бы и не стал раздумывать, выпроводил мага и все. Но Лак, как всегда, нашел выход. Тыкнул в меня пальцем и заявил. А ваша дочь замуж собралась? Без разрешения, с тонким намеком. «Об этом я с ней поговорю наедине», — с таким же тонким намеком ответил папа. «Горжусь им, как пожелает его величество», — словно шут поклонился лак. «Иногда этот маг действует мне на нервы, но как вспомню количество его обвинений, о которых слышала, так становится страшно, а по благообразному виду ведь и не скажешь. Пап, нам нужна твоя помощь». «Кто-то решил закрыть академию и для этого распустил здесь любовное поветрие. Я такое заклинание убрать не смогу, а ты...» «Ты решила, что мне это будет по плечу?» — удивился папа. И я усиленно закивала. «Но, Флоевель, здесь много других магов, людей, которые, я уверен, лучше знакомы с этим заклинанием. Все же на эльфов поветрие действует очень слабо». Вспомнила чувство, которое вызвал во мне Сиаль, и нахмурилась. Эти маги сами попали. Им помогать надо. Папа тяжело вздохнул. Ты изменилась, Фло. Вот скажи, почему ты сбежала? Я слишком давил? Ты же просто могла отказаться и... И ты бы опять приказал, разозлился, отправил меня к очередному учителю или выдал замуж. Я отвела взгляд. Показалось, что стена поменяла цвет. Но только показалось. И мы возвращаемся к тому, с чего начали. «А начали мы с заклинания поветрия», — уточнил Лак. Или скорее напомнил, для чего мы здесь собрались. «Господин Лайхорн, папа принял свой излюбленный сурово королевский вид. А почему вы не избавите Академию от поветрия? Насколько я знаю, вы один из тех магов, кто обладает изначальными силами. Не зря вас преследовали столько лет». Лак тут же принял независимый и чуточку оскорбленный вид. Если бы я не знала его так хорошо, то непременно решила бы, что он невинен, словно младенец. Но папа прав, и я об этом почему-то сразу не подумала. Магу было под силу разрешить ситуацию и без постороннего вмешательства. — Не могу. Помедлив, он все же ответил. — Видите ли, Ваше Величество, я под магической клятвой. Невеселая улыбка и трагический вздох должны были добавить трагичности в ситуацию. Наша уважаемая коллегия магов сняла с меня все эти кощунственные и несправедливые обвинения, но в обмен на мое торжественное обещание не пользоваться теми самыми силами, на которые вы мне сейчас так неделикатно намекнули. Сочувствую. Папа произнес это таким тоном, что я поняла. Его сожаление лишь слова. Ничего страшного. Тут же заулыбался Лак как будто до этого он не пытался казаться безвинно пострадавшим. Но, надеюсь, вы теперь понимаете, что толку от меня никакого. Я был бы очень рад, если бы мои способности оказались полезными. Но, увы, он развел руками. И все равно, пусть я и готова была ему поверить, но заметила яркий огонек в его глазах, который мог говорить о чем угодно. Возможно, он сказал нам правду. Но это была его правда. И как она относится к реальности — это уже другой вопрос. Выяснять было некогда, поэтому я обернулась к папе, захлопала ресничками, как самая настоящая благовоспитанная дочь и принцесса, улыбнулась и снова попросила. «Ты нам поможешь?» Я видела, что в нем борются два желания — помочь мне и отшлепать меня. Не скажу, что второй вариант радовал, но первый меня бы устроил. «Хорошо». Он тут же направился к дверям. «Постой!» — я заторопилась следом. «Ты же не знаешь, куда идти!» «Флоевель, неужели ты думаешь, что я ни разу здесь не был?» И снова я почувствовала себя не просто глупой, а очень глупой. Папа мало рассказывал мне о своей юности, а сейчас у меня возникло подозрение, что и он когда-то учился в академии, и я решила, что нужно удовлетворить свое любопытство. «Ты что, тут учился?» Я даже ногой топнула, выказывая свое негодование. «Милая, чтобы знать какое-то место, не обязательно постоянно в нем бывать», вдруг весело ответил он мне, открыл дверь и вышел в коридор. Я беспомощно оглянулась на Лага. Он развел руками, подхихикивая над моей растерянностью. «Иди», — кивнул он вслед моему отцу, «а то, как бы его величество не натворил еще больше бед, чем у нас есть сейчас. И я побежала следом за папой. Чует мое сердце, что у него в потайных архивах очень много историй, очень интересных, но порочащих репутацию. Догнала его почти в самом конце коридора, у лестницы, что вела вверх, на выход из нашей подземной лаборатории. «Папа, прости меня. Сейчас, когда Лага не было рядом, мне сразу захотелось извиниться. Я не хотела, чтобы вы переживали» но и оставаться дома не могла. — Эх, Флэйвиль, в тебе течет истинная кровь Коренвалий. Мне даже показалось, что в его голосе прозвучала гордость. Научись этим пользоваться, и мир ляжет к твоим ногам. Дальше мы шли молча. Мне хотелось рассказать ему обо всем, что произошло со мной здесь, рассказать, как я изменилась. Но мы шли, а мне никак не удавалось собраться с духом, чтобы начать разговор. «Ну какой мир к ногам, когда я не могу открыть рот, чтобы сказать папе, как довольна своим неблаговидным поступком?» Наконец глубоко вздохнула и открыла рот, но так и не произнесла ни слова, потому что ситуация опять начала накаляться. И на этот раз не из-за магии. Мы уже почти подошли к главному залу боевой башни, когда нам навстречу выскочил Даиль. Увидев меня, мой любимый эльф облегченно улыбнулся, но стоило ему понять, что рядом со мной находился его величество собственной персоной, как он приобрел благородную бледность. Ой, только и смогла выдавить я. Зато папа не стушевался. Остановился, чуть высокомерно оглядел моего жениха и слегка пренебрежительно произнес. Это он? Конечно, папа все знал. Ведь лорд Сантарель старший уже должен был рассказать о торжественном событии. Да и мое письмо он точно успел прочитать. Ваше Величество, Таэль не зря был сыном первого советника. Он быстро пришел в себя и поклонился. Я счастлив видеть вас и, пользуясь случаем, хочу сообщить вам, что ваша дочь в скором времени станет моей женой. Ох, я представляла себе это не совсем так. По правилам... Даэль должен был не просто сообщить папе о факте нашей грядущей свадьбы, он должен был попросить благословения и право провести меня через аллею влюбленных в старом лесу. Ну, может быть, волнение сыграло злую шутку, и он позабыл все правила? Жаль, папа этого не оценит, да и мама тоже, точнее, тем более мама. Они привыкли жить по строгим правилам эльфийского общества и малейшее нарушение болезненно сказывалось на них. Я снова почувствовала вину за побег, но взяла себя в руки и встала перед папой, закрывая доили с собой, потому что поняла, грядут неприятности. «Свадьбу сыграем позже», — торопливо вставила, боялась, что сейчас случится что-нибудь не очень хорошее. Опять. «И обсудим это тоже позже. Папочка, ты же помнишь, что у нас есть неотложные дела?» Его величество прищурился, стиснул зубы, разглядывая своего будущего родственника. А ведь раньше они уже встречались, но уверена, что папа и подумать не мог, что сын его советника нарвется на мое расположение и угодит в будущие мужья единственной дочери. Я прикусила губу. Вокруг нас разливалась магия, и мне она не нравилась. Что-то мрачное и тяжелое поднимало голову, окутывало академию. Волшебная палочка опять начала нагреваться, сообщая мне о новых изменениях фона. Что бы ни пытались сотворить в академии, оно становилось все масштабнее и масштабнее. Если папа не сможет ничего сделать, то не только нам придет конец, под этим погребет половину ситары. — Флаевель, я надеюсь на твое благоразумие, — холодно произнес отец и качнул головой в сторону. — Мне нужно туда. Надеюсь, ты и твой жених Мне не понравилось, как он произнес последнее слово. «Будете вести себя благоразумно». Папа повторялся, и это было странно. Или он намекал на что-то, что я не могла понять, или дело было серьезнее, чем я думала. «Хорошо», — произнесла покорно, все еще раздумывая над его словами. Мысли начинали путаться. Заклинание, которое не должно было действовать на эльфов, вновь подбиралось ко мне. Папа ушел, бросив на меня напоследок предостерегающий взгляд. — Все в порядке? — Дайль подошел ко мне сзади и положил руки на плечи. — Я боялся, что он испепелит меня на месте. Нет, — Нет-нет, — по телу прошла дрожь, которую я никак не могла объяснить. — Папа не такой. Он живет по правилам, руководствуется ими и никогда не нарушает своего слова. — Но я ему не понравился, — улыбнулся мой жених и поцеловал меня в затылок. Хорошо, что я нравлюсь тебе. Да, улыбнулась, хотя понимала, что он не видит моего лица. Хорошо, если ты мне нравишься. Мир вокруг вновь подернулся магическим туманом, который приносило с собой поветрие. Я чувствовала любовь, нежность, все те эмоции, которые делали мир прекрасным. Но в то же время создавалось ощущение, что эльф, который находится рядом со мной, не тот, другой и все мои чувства ложные. Понятия не имею, что со мной происходит и как с этим бороться. Папа мог бы найти ответ, но его не было рядом. И все, что оставалось мне, думать о будущем, которое должно было вот-вот наступить. Гаиль, я обернулась к нему, почувствовав, что его прикосновения стали чуть смелее. А мне сейчас этого совершенно не хотелось. Что будет дальше? Дальше? Теперь я видела его лицо, но не могла сказать, что оно выражает. «Дальше у нас будет свадьба. Мы вернемся в эльфийский лес и будем жить там. А если я не хочу? Если мне там тяжело? Мне нравится здесь, в академии. Здесь есть те, кого я могу назвать друзьями». «Друзья?» Он провел пальцами по моей щеке, но эта скупая ласка почему-то произвела совершенно обратный эффект. Мне стало противно. «Друзья эфемерны?» Сегодня они здесь, рядом, готовы помочь и поддержать, а завтра рассыпаются прахом надежд, избегают тебя, потому что поняли, что ты им больше не нужен. Забудь об этом. У тебя есть я. Тебе должно этого хватить. А если не хватит? Разговор мне нравился все меньше. Поверь, тебе хватит. А вот это прозвучало как угроза. А Академия? Академия уже закрыта. Ее никто не будет открывать заново. Если король принял решение, то оно окончательно. — Но ведь король не принимал решение, — возразила я. — Здесь маги из коллегии. А кому подчиняется коллегия? — Королю. Но я считала, что маги самостоятельны. Над ними нет правителя. Только законы объединенного королевства и все. — Пока — да. Даэль улыбнулся. — Но скоро все изменится. Пол дрогнул. Стены задрожали. Картина, что висела между оконными пролетами, с громким скрежетом рухнула вниз. От удара раскололась рама, и край полотна выглянул наружу, будто и он хотел сбежать. — Что такое? Я уцепилась за эльфа. — Что происходит? — Старый мир падает. — Что за глупости ты говоришь? — отшатнулась от него. — Какой мир? — Почему падает? — Ева, пришло время выбирать. Ты со мной? — Это все из-за заклинания, — поняла я. — Ты себя не контролируешь. Пойдем в лазарет к лекарям. Они что-нибудь придумают, и тебе станет легче. Даэль улыбнулся. Покровительственно, серьезно, без намека на улыбку. Так мог бы улыбаться его отец, который сотни лет рука об руку управляет карнавалем вместе с королем. Не думай, что я глупый. Все идет так, как должно. Я услышала далекий взрыв, Пол снова дрогнул. Зазвенели стекла. По ближайшему окну расползлась паутина мелких трещин. Еще немного, и оно рассыплется множеством осколков. Послышался грохот, будто падали стены Академии. Но все, что я могла делать, это лишь смотреть на своего жениха и понимать, что в погоне за своими желаниями не заметила главного. Я не знаю, кто он. Я не знаю его. В руках даэли загорелся пульсар. Небоевой, стандартной, зеленоватой, столикой природной магии. Я знала такие. Обычно они несли в себе заклинания, которые не причиняли особого вреда, но мне все равно стало страшно. Что ты собираешься делать? Я отступила от него еще немного. Ева, не стоит меня бояться. Все, что я делаю, я делаю ради нас. Нас? Мне почему-то захотелось смеяться. Нас? «А мы есть?» «Ты принцесса, Ева. Ты должна думать о народе. Мы покинем Академию». Волшебная палочка в моем кармане задрожала, напоминая, что она у меня есть, и я всегда могу воспользоваться ее способностями. Я не покину Академию. Чтобы сплести магию в портал, мне понадобилось всего лишь мгновение. Даиль не успел отреагировать, а я уже была далеко от него. Вот только положившись на свои ощущения, я совершила ошибку и приземлилась там, где меня не ждали.